Но именно в то утро после великой жертвы, принесенной ею накануне ради юного узника, которому она отдала свое сердце, и, видя все его недостатки, ради него жертвовала своим будущим, именно в то утро Фабрицио пришел в отчаяние от ее холодности. Они объяснялись только знаками, но все же стоило Фабрицио даже при таком несовершенном языке, Сделать хоть малейшую попытку проникнуть насильственно в душу Клелии, она не могла бы сдержать слез и призналась бы во всем, что чувствовала к нему. Но у Фабрицио не хватило на это смелости. Он смертельно боялся оскорбить Клелию, ведь она могла подвергнуть его суровой каре. Короче говоря, у Фабрицио не было никакого опыта в истинной любви. Он никогда даже в самой слабой степени не знал ее волнений. После серенады ему понадобилась целая неделя, чтобы восстановить прежние дружеские отношения с Клеллией. Бедняжка вооружилась суровостью и страха выдать себя. А Фабрица казалось, что с каждым днем она все больше отдаляется от него». Уже почти три месяца Фабрицио провел в тюрьме, не имея никакой связи с внешним миром, но совсем не чувствовал себя несчастным. Однажды утром Грила долго не уходил из камеры. Фабрицио был в отчаянии, не зная, как от него отделаться. Пробило уже половина первого, когда, наконец, он получил возможность открыть два маленьких оконца вышиною в фут, вырезанные им, В злополучном ставне. Клелия стояла в вольере, устремив глаза на окно Фабрицу. Лицо ее сунулось и выражало безнадежную скорбь. Увидев Фабрицу, она тотчас же показала знаком, что все погибло, бросилась к фортепиано и, как будто напевая речитатив из модной тогда оперы, заговорила с ним, прерывая пение то от отчаяния, то от страха, что слова ее поймут часовые, шагавшие под окном. Великий Боже, вы еще живы! О, как благодарю я небо! Тюремщик Барбоны, наказанный вами за наглость в тот день, когда вы сюда вступили, исчез. И его долго не было в крепости. Позавчера он вернулся, и со вчерашнего дня у меня есть основания подозревать, что он хочет вас отравить. Он все вертится в той дворцовой кухне, где для вас готовят пищу. Ничего в точности я не знаю, но моя горничная уверена, что этот жестокий человек забрался в кухню с единственной целью отнять у вас жизнь». Я была в смертельной тревоге, не видя вас. Я уже думала, что вы погибли. Воздержитесь от пищи до нового указания. Я сделаю все возможное, чтобы передать вам немного шоколаду. Во всяком случае, нынче вечером, в 9 часов, если у вас по милости неба есть бечевка, или если вы можете сделать тесьму из простынь, спустите ее из окна на апельсиновое деревце. Я привяжу к ней веревку. Потяните ее к себе, и я передам вам хлеб и шоколад. Фабрицу хранил как сокровище кусок угля, найденный им в тюремной печке. Он поспешил воспользоваться волнением клелей и принялся писать на ладони одно за другой буквы, из которых сложились следующие слова. Люблю вас и дорожу жизнью лишь потому, что вижу вас. Главное, пришлите бумаги и карандаш. Как и надеялся фабрицу крайний ужас, отражавшийся в чертах клелии, помешал ей прервать беседу после дерзких слов «люблю вас», и она только выразила большое неудовольствие. У фабрицу ухватило догадливости прибавить, сегодня очень ветрено, Я плохо слышал те благосклонные предупреждения, что вы пропели. Фортепиано заглушала слова. Что, например, значит отрава, о которой вы упомянули? При этих словах ужас с прежней силой овладел сердцем клели. Она стала торопливо рисовать чернилами крупные буквы на вырванных из книги страницах. Фабрицио возликовал, увидев, как через три месяца тщетных страданий установился, наконец, столь желанный ему способ беседы. Однако он продолжал так хорошо удавшуюся хитрость. Стремясь теперь добиться переписки, он поминутно притворялся, что не понимает слов, складывавшихся из букв, которые Клелия чертила на бумаге и поочередно показывала ему. Наконец Клелия убежала, услышав голос отца. Больше всего она боялась, как бы генерал сам не пришел за ней. По природной своей подозрительности он отнюдь не был бы доволен близким расстоянием между окном вольера и ставнем, закрывавшим окно узника. За несколько минут до появления Фабрицу, когда смертельная тревога томила Клелию, ей самой пришло на ум, что можно бросить камешек, обернутый бумагой, в верхнюю часть окна над ставнем. И если бы по воле случая в камере не оказалось тюремщика, сторожившего фабрицу, такой способ общения был бы самым надежным. Узник поспешно принялся изготовлять тесьму из простынь. Вечером в десятом часу он явственно расслышал легкое постукивание стучали по каткам с апельсиновыми деревцами, стоявшими под его окном. Он спустил тесьму, потом поднял ее и вытянул снизу тонкую, очень длинную веревку, которой был привязан пакетик с шоколадом. А кроме того, к несказанной его радости бумага, свернутая в трубку и карандаш. Он снова спустил веревку но больше ничего не получил. Вероятно, к апельсиновым деревцам приблизился часовой. Но и так Фабрицу опьянел от радости. Он тотчас же принялся писать к Лели пространное письмо, и лишь только оно было закончено, привязал его к веревке и спустил из окна. Больше трех часов он ждал, не придут ли взять письмо, Несколько раз снова поднимал его, делал в нем изменения. «Если Клелия не прочтет моего письма нынче вечером, — думал он, — пока ее еще волнуют слухи об отраве, завтра она, возможно, не допустит даже мысли о том, чтобы переписываться со мной». А Клелия против воли должна была поехать с отцом в гости. Фабрицио почти догадался об этом, когда в половине первого ночи во двор въехала карета. Он уже узнавал генеральских лошадей по стуку копыт. Затем он услышал, как генерал прошел по площадке, как часовые, звякнув ружьями, взяли на караул. И какова же была его радость, когда через несколько минут после этого он почувствовал, что закачалась веревка, которую он обмотал вокруг запястья. К веревке привязали какой-то груз и двумя толчками дали сигнал поднять его. Сделать это было нелегко. Мешал широкий выступ карниза у самого подоконника. Груз, который Фабрицио наконец поднял, оказался графином с водой, обернутым шалью. Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней записку, предмет столь долгих и тщетных надежд. «Пейте только эту воду. Питайтесь только присланным шоколадом. Завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб. Корочку со всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте, что барбоны, вероятно, «Поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно? Право после этого я не стала бы писать, если б нам не грозила ужасная опасность. Сегодня видела герцогиню. Она игра в здоровый, но она очень похудела. Не касайтесь больше в письмах того предмета. Неужели вы хотите, чтобы я рассердилась?» Предпоследняя фраза этой записки стоила к и немалых добродетельных усилий. В придворном обществе все считали, что госпожа сан северина подарила своей благосклонностью красивого графа Бальди, бывшего возлюбленного маркиза Верси. Во всяком случае, он явно и самым скандальным образом порвал с маркизой, хотя она шесть лет была для него настоящей матерью и создала ему положение в свете. К Лелии пришлось дважды переписать свою короткую записку. В первой ее редакции проскальзывал намек на новую любовь, которую светское злословие приписывало герцогине. «Какая это низость с моей стороны!» — воскликнула она про себя. «Дурно говорить фабрицу о любимой им женщине!» Наутро... Задолго до рассвета Грилло вошел в камеру Фабрицио, молча положил на стол довольно тяжелый узел и вышел. В узле оказался большой коровай хлеба, со всех сторон испещренный крестиками, сделанными пером. Фабрицио без конца целовал каждый крестик, он был влюблен. Помимо хлеба там еще оказалось шесть тысяч цехинов, плотно упакованных в оберточную бумагу, и, наконец, прекрасный, совершенно новый молитвенник. На полях уже знакомым Фабрицио почерком было написано «Яд!» Остерегаться воды, вина, всего. Есть только шоколад. Обеда не касаться, стараться скормить его собаки. Не выказывать подозрений, иначе враг прибегнет к другим способам. «Ради Бога, никакой опрометчивости, никакого легкомыслия!» Фабрицио поспешил уничтожить эти драгоценные строки. Они могли скомпрометировать Клелию. Затем вырвал из молитвенника много листков и написал на них алфавит в нескольких экземплярах, старательно выводя каждую букву. Чернила он сделал из вина, и толченного угля. К полудню, когда Клелия появилась в вольере, в двух шагах от окна все буквы уже просохли. Теперь самое важное, думал Фабрицио, чтобы она разрешила мне воспользоваться алфавитом. По счастью, Клелии нужно было очень многое сказать узнику о попытке отравить его. Собака одной из служанок подохла, съев кушание, предназначенное для него. Итак, Клелия не только не воспротивилась употреблению алфавита, но и сама приготовила великолепный алфавит, написанный настоящими чернилами. Беседа, установившаяся таким способом и на первых порах довольно затруднительная, тем не менее длилась полтора часа, все то время, которое Клелия могла провести в вольере. Два-три раза Фабрицеву позволил себе коснуться запретной темы. Тогда Клелия, ничего не отвечая, на минутку отходила к птицам, как будто вспомнив, что нужно позаботиться о них. Фабрицеву добился обещания, что вечером вместе с водой она пришлет ему один из своих алфавитов, написанных чернилами, так как их легче разобрать издали. Он, конечно, не приминул написать длиннейшее письмо, но постарался не выражать нежные чувства, по крайней мере, в такой форме, которая могла рассердить ее. Маневр оказался удачным. Письмо его было принято. На другой день в беседе, происходившей при помощи алфавита, Клелия ни в чем не упрекала его. Она сообщила, что опасность отравы уменьшилась. На Барбоны напали и избили его до полусмерти кавалеры судомоек комендантского дворца. Вероятно, он теперь не осмелится появиться в кухне. Клелия призналась Фабрицу, что решилась украсть для него у отца противоядие и посылает ему это лекарство. Но главное сейчас — отвергать всякую пищу, если у нее будет какой-нибудь странный привкус. Клелия настойчиво расспрашивала До ночезары, откуда взялись шесть тысяч цехинов, полученных Фабрицио, но ничего не узнала. Во всяком случае, это был хороший признак, строгости уменьшились. Опасность отравления чрезвычайно подвинула вперед сердечные дела нашего узника. Правда, он не мог добиться от клелии ни единого слова, похожего на признание в любви, но был счастлив дружеской близостью с ней. По утрам, а иной раз и под вечер, они вели долгие разговоры с помощью алфавитов. Каждый вечер в девять часов Клелия получала от него длинные письма и иногда отвечала ему коротенькой запиской. Она посылала ему газету и даже книги, а Грилла так задобрили, что он теперь ежедневно приносил в камеру хлеб и вино, которое передавала ему горничная к Лелии. Из всех этих забот о Фабрицио тюремщик сделал вывод, что комендант не согласен с людьми, поручившими Барбоны отравить молодого монсеньора. Грилла был этим очень доволен, так же, как и все его товарищи, ибо в тюрьме уже сложилась поговорка «Посмотри в глаза монсеньору Дель Донго, и он тотчас даст тебе денег». Фабрицио осунулся, побледнел. Полное отсутствие движения подтачивало его здоровье, но он еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Тон его бесед с Клелией был задушевный, иногда очень веселый. И это были единственные минуты в жизни клелии, когда ее не мучили мрачные предчувствия и укоры совести. Однажды она имела неосторожность сказать ему, Я восхищаюсь вашей деликатностью. Помня, что я дочь коменданта крепости, вы никогда не говорите мне о своем желании вырваться на свободу. Упаси меня Бог от такого нелепого желания, ответил ей Фабрицу. Если я даже вернусь в Парму, как мне видеть вас? А жизнь отныне для меня невыносима, если мне нельзя будет говорить вам все, что я думаю. Нет, конечно, не все, что я думаю. Ведь вы завели строгие порядки. Но все же, невзирая на вашу жестокость, жить и не видеть вас ежедневно было бы для меня горькой мукой. А заточение в этой тюрьме Да еще никогда в жизни я не был так счастлив. Не правда ли странно, что счастье ждало меня в тюрьме? — Об этом можно было бы сказать очень много, ответила Клелия, и лицо ее вдруг стало крайне серьезным, почти мрачным. «Как — Как? — встревоженно спросил Фабрицио. — Неужели мне грозит опасность потерять даже тот крошечный уголок, который удалось мне занять в вашем сердце? лишиться единственной моей отрады в этом мире. — Да, — ответила она, — у меня есть все основания думать, что у вас нет честности по отношению ко мне, хотя вас и считают в свете вполне порядочным человеком. Но сегодня я не хочу говорить об этом. Такой неожиданный выпад внес смятение в их беседу. Часто обоих навертывались на глаза слезы. Главный фискал россии по-прежнему жаждал расстаться со своим бесславным именем и называться бароном Ривой. Граф Моска со своей стороны чрезвычайно искусно поддерживал в этом продажном судье страстное стремление к баронскому титулу, так же как он разжигал безумную надежду принца стать конституционным королем Ломбардии. Это было единственное средство, которое он мог придумать, чтобы отсрочить смерть фабрицу. Принц говорил Раси. Две недели отчаяния, затем две недели надежды. Терпеливо следуя такой тактике, мы сломим гордыню этой женщины. Чередуя ласку и суровость, удастся укротить самых непокорных коней. Действуйте смело и неуклонно. И вот каждые две недели в парме возникали слухи о близкой казни Фабрицу. Слухи эти доводили герцогиню до отчаяния. Твердо решив не губить вместе с собою графа, она видела с ним только два раза в месяц. Но за свою жестокость к этому несчастному человеку она была наказана вспышками отчаяния и неотступной тоской. Напрасно граф, преодолевая мучительную ревность, красавцу Бальди настойчиво ухаживал за герцогиней, писал ей, когда не видел ее, и в письмах передавал все сведения, полученные им благодаря усердию будущего барона Ривы. Герцогиня могла бы переносить то и дело возникавшие страшные слухи о Фабрицу, только если б подле нее постоянно был человек такого большого ума и сердца, как граф Моска. Красавец Бальди был ничтожеством. Беседы с ним не могли отвлечь ее от черных мыслей, превращавших ее жизнь в пытку, а граф теперь лишился права ободрять ее, внушать ей надежду. Пустив в ход всяческие довольно искусно изобретенные предлоги, премьер-министр уговорил принца довериться одному дружественному лицу — и перевести в его замок, близ Сарона, в самом центре Ломбардии, архив, содержавший свидетельства весьма сложных интриг, путем которых Рануци Эрнест IV пытался осуществить сверхбезумную надежду стать конституционным королем этой прекрасной страны. В архиве было больше двадцати весьма секретных документов – собственноручно написанных или подписанных принцем. И если б жизни фабрицу грозила серьезная опасность, граф намеревался заявить его высочеству, что передаст эти компрометирующие бумаги некой великой державе, которая одним своим словом могла его уничтожить. Граф Моска вполне полагался на будущего барона Риву и боялся только яда. Покушение Барбоны так встревожило его, что он решился на поступок с виду безрассудный. Однажды утром он подъехал к воротам крепости и приказал вызвать генерала Фабио Конти. Тот спустился на бастион, устроенный над воротами. Дружески прогуливаясь с ним по бастиону, граф после краткого и холодно вежливого вступления, сказал, «Если Фабрицио погибнет при подозрительных обстоятельствах, смерть его припишут мне. Я прослыву ревнивцем, стану посмешищем, а это для меня невыносимо, и я этого не прощу. Итак, если он умрет от какой-нибудь болезни, я, чтобы смыть с себя подозрение, собственноручно убью вас». Можете в этом не сомневаться. Генерал Конти ответил великолепно. Сослался на свою отвагу, но взгляд графа врезался ему в память. Через несколько дней, словно по уговору с графом, Расси тоже позволил себе неосторожность, весьма удивительную для такого человека, как он. Всеобщее презрение к его имени – вошедшему в поговорку простонародие, доводило его до припадков, с тех пор, как он возымел весьма обоснованную надежду переменить фамилию. Он направил генералу Конти официальную копию приговора, по которому Фабрицио был присужден к заключению в крепости на 12 лет. По закону это полагалось сделать на другой же день после доставки Фабрицио в тюрьму, но в парме В стране секретных мер такой поступок представителей юстиции без особого распоряжения монарха считался бы неслыханной дерзостью. В самом деле, разве возможно было питать надежду сломить гордый нрав герцогини, как говорил принц, усиливая каждые две недели ее ужас, если б официальная копия приговора вышла из стен судебной канцелярии? Накануне того дня, когда генерал Фабио Конти получил казенный пакет от фискала Расси, ему доложили, что песца Барбоны, возвращавшегося в крепость в довольно поздний час, по дороге избили. Из этого комендант сделал вывод, что в высоких сферах уже нет намерения избавляться от фабрицу, и на ближайшей аудиенции он из осторожности ничего не сказал принцу о полученной в крепости копии приговора. Это спасло Рассе от неминуемых последствий его безумного поступка. К счастью для спокойствия бедняжки-герцогини, граф открыл, что неловкое покушение Барбоны являлось лишь попыткой личной его мести и приказал образумить этого песца вышеупомянутым способом. Однажды в четверг, на 136-й день заключения в тесной клетке, Фабрицио был приятно удивлен, когда тюремный капеллан, добрый дон Чезары, повел его прогуляться по площадке башни Форнезе. Но едва Фабрицио пробыл десять минут на свежем воздухе, как ему стало дурно. Воспользовавшись этим обстоятельством, дон Чезары выхлопотал для него разрешение на ежедневную получасовую прогулку. Это было неблагоразумно. Частые прогулки вскоре вернули силы нашему герою, и он злоупотребил ими. Серенады в крепости продолжались. Педантичный комендант терпел их только потому, что они связывали с маркизом к Клелию, характер которой внушал ему опасения. Он смутно чувствовал, что у него с дочерью нет ничего общего, и постоянно боялся какой-нибудь безрассудной выходки с ее стороны. Убежит, например, в монастырь, и он останется тогда безоружным. Но вместе с тем он опасался, как бы музыкальные мелодии, несомненно проникавшие в самые глубокие подземные казематы, предназначенные для особо зловредных либералов, не служили условленными сигналами. Да и сами музыканты вызывали в нем подозрения, и поэтому, как только серенада заканчивалась, исполнители ее запирали на ключ в нижних комнатах комендантского дворца, служивших днем канцелярии крепостного гарнизона, а выпускали их только поздним утром. Сам комендант, стоя на мостике раба, лично следил, как их обыскивают, и прежде чем возвратить им свободу, по нескольку раз повторял, что немедленно повесит всякого, кто осмелится взять на себя хотя бы пустячное поручение кому-либо из заключенных. А все знали — что из страха попасть в опалу он способен был выполнить эту угрозу. Маркизу Крешенцы приходилось втридорого платить музыкантам, весьма недовольным ночлегами в тюрьме. С великим трудом герцогине удалось уговорить одного из этих запуганных людей, чтобы он передал коменданту письмо. В этом письме, адресованном Фабрицио, Герцогиня сетовала на судьбу, ибо уже шестой месяц он находился в заточении, а его друзья не могут установить с ним никакой связи. Войдя в крепость, подкупленный музыкант бросился на колени перед генералом Фабио Конти и признался, что какой-то незнакомый ему священник так упрашивал его передать письмо, Адресованная синьору Дель Донго, что он не решился отказать, но верный своему долгу хочет поскорее отдать это письмо в руки его превосходительства. Его превосходительство был весьма опольщен. Зная, какими большими возможностями располагает герцогиня, он боялся, что его проведут. Он с торжеством предъявил письмо принцу, и тот пришел в восторг. «Вот видите». Твердостью правления я отомстил за себя. Эта надменная женщина страдает уже шестой месяц, а на днях мы прикажем соорудить эшефот. И ее необузданному воображению, конечно, представится, что он предназначен для юного дельдонга.